Глава 31. Намечалась драка. Воздух вокруг словно был заряжен и вот-вот взорвется. Атмосфера накалялась с каждой секундой, вызывая волнение. Попа, барометр неприятностей, уже оценила перспективы и упала в обморок. Я видела, как на лицах драконов проступает узор чешуи. «Скоро нам и соседям понадобится драконоубежище». «Прошу вас, не надо!» Вмешалась я, пытаясь встать между ними, но поняла, что только делаю хуже. Молниеносные взгляды на меня с обеих сторон заставили меня осознать, что своими действиями я приближаю апокалипсис со скоростью одно «не надо в секунду». Пока что они обменивались любезностями, но в любую секунду от чердака останется только воспоминание. Впрочем, как это всего поместья, Мне срочно требовалась опытная женщина, которая дракона на лету остановит и в горящий замок войдет. У меня пока что на счету только горящий замок. «Мачеха!» – опомнилась я. Со скоростью звука я бросилась вниз, стуча ногами по деревянной лестнице. В голове билась одна единственная мысль – только бы успеть. Каждую секунду я представляла, как раздается оглушительный грохот за спиной – Но пока этого не было, я мчалась вниз. Распахнув дверь в коридор, я бегло осмотрелась. Пара миллисекунд понадобилось, чтобы решить, что бежать нужно направо, в сторону комнаты мачехи. «Откройте!» – забарабанила я в дверь, слыша, как кто-то неспешно подходит к ней. Я даже позавидовала ее спокойствию. «Я просила тишины!» произнесла Мачиха строгим и раздраженным голосом школьной учительницы. На ее груди, обтянутой черным бархатом, висели на красивой цепочке крошечные очки в золотой оправе. «Драконы! На чердаке! Генерал знает, что я его жена!» Лоренс вступился, и сейчас, кажется, будет... Мачиха изменилась в лице. Она бросилась за мной, приподнимая черный бархат юбки. Я вела ее по деревянной лестнице, чувствуя, как захлебывается внутри сердца. Толкнув рукой дверь, я пропустила мачеху вперед, а сама вошла следом. Пока меня не было, ситуация накалилась до предела. «Она моя!» – послышался яростный голос генерала. «Еще немного, и он обернется». На его руках были настоящие когти – Лоренс выпустил крылья, а мачеха смотрела то на одного, то на второго. «А ну, быстро прекратите!» – произнесла она. «Это мой дом, и я не хочу его лишиться». «Он хочет забрать ее, мам!» – прорычал Лоранс. «Она моя по праву!» – зарычал в ответ генерал. По леву! гадко передразнил его Лоренс. «Я кому сказала?» – произнесла мачеха таким голосом, что где-то во дворце должен от неожиданности присесть в реверансе старый король. Но на драконов это не подействовало. Мачеха развернулась ко мне. «Плачь! Если не поможет, придется тебе раздеваться!» – произнесла мачеха. Сначала я подумала, что это шутка, но времени развивать мысль дальше не было. Я сморщилась, скуксилась и стала пытаться выдавить слезу. Не дожидаясь, когда слеза выдавится, я спрятала лицо в руках и громко захныкла. «Вы только посмотрите!» – воскликнула мачеха, понимая, что слеза у меня пока задерживается. До да чего вы довели бедную девочку?» «Ну, не надо плакать!» Она, прекрасно понимая, что актриса из меня так себе, вдруг прижала меня к себе. И в этот момент я почувствовала, как у меня из глаз брызнули настоящие слезы. Ее рука гладила меня, а я не могла поверить, что все это время Эмилия Тальян и даже немного я относились к этой невероятной женщине предвзято. Хамили, грубили. А она готова была жизнь положить, чтобы спасти свою падчерицу. Слезы катились по щекам а я немного оторвалась от нее, глядя сквозь решетку пальцев на драконов. Ее слова подействовали на драконов как заклинание. Вид у них сейчас был таким глупым. «Бессовестные!» — произнесла мачеха голосом оскорбленной добродетели. «А ну марш вниз! Оба!» Она повела меня, прижав к себе. Я чувствовала, как несправедливо относилась к ней и к Лоренсу. И от этого мне было ужасно стыдно. Слезы градом катились по щекам. Такое бывает, когда узнаешь. Когда те, кого ты привык считать врагами, на самом деле самые близкие тебе люди. Через десять минут мы все были в комнате. Я ревела и не могла остановиться. Мачеха сидела со мной на софе, положив худую руку с длинными пальцами на мою голову. «Ну все, успокаивайся», — почти ласково произнесла мачеха. «Они не будут сражаться». Она встала, а я почувствовала, что горечь слез щиплет в горле. В одном кресле сидел Лоренс, во втором — генерал. Вид у каждого был хмурым и виноватым. «Я требую обратно свою супругу», — произнес генерал, когда я стала успокаиваться. «При условии, что ни мачехе, ни Лорансу ничего не будет», — произнесла я, принимая старинный кружевной платок из рук мачехи. Я вытерла слезы и постаралась просморкаться так, чтобы все понимали, что я леди, а не слон на водопое. «Значит так». Горделиво произнесла мачеха, стоя в центре комнаты. Она протерла свои очки, на которые я надышала. Сара, собирай мои вещи. Я еду со своей падчерицей». «Вы же, уважаемый генерал, разрешите родственникам супруги погостить немного у вас». «Свои вещи я сам соберу», — произнес Лоренс.